Перед тем, как отправиться на реку, он незаметно спрятал книгу в подкладку пальто. Теперь одна пола свисала ниже другой. По шоссе он шел задумчиво и спокойно, а когда они свернули на глинистый красный, вьющийся среди жимолости проселок, он принялся скакать, тянуть ее за руку, словно хотел вырваться и поймать катившееся впереди солнце. Они сошли с проселка, пересекли поросшее рыжей травой поле и вступили в тенистый лес, где земля была мягкая, отопавших сосновых игл. Он никогда не был в лесу и шел осторожно, оглядываясь по сторонам, словно в незнакомом городе. Тропа, усыпанная хрусткими красными листьями, петляя сбегала с холма. Раз подскользнувшись, он схватился за ветку, И из черноты дупла на него глянули два застывших золотисто-зеленых глаза. У подножия холма лес вдруг расступился и открылось пастбище, испещренное белыми и черными фигурками коров, уходящее вниз, ярус за ярусом, к широкому оранжевому потоку, посреди которого, словно алмаз, было вправлено отражение солнца. У берега, сгрудившись, стояли люди и пели. Позади них были расставлены длинные столы, а на дороге, ведущей к реке, ждали грузовики и легковые машины. Миссис Конин, заслонив ладонью глаза от солнца, увидела, что проповедник уже стоит в воде и прибавила шагу. Она кинула корзинку на стол и подтолкнула сыновей вперед, в гущу народа. чтобы они не околачивались возле еды. Держа Бивила за руку, она стала проталкиваться к реке. В воде, шагах в пяти от берега, стоял проповедник. Высокий парень с красным платком на шее, без шляпы, в голубой рубашке и брюках защитного цвета, закатанных выше колен. У него были светлые волосы, на впалых щеках светлые курчавые бачки. Река бросала на его костлявое лицо багровые отсветы. На вид ему было лет девятнадцать. Он пел, сцепив руки за спиной, запрокинув кверху голову, и его высокий гнусавый голос поднимался над разноголосицей толпы. Он закончил гимн на высокой ноте, и замолчал, потупившись, переступая с ноги на ногу. Потом окинул взглядом людей на берегу. Они сбились тесной толпой, и лица их были торжественны и полны ожидания. Он снова переступил с ноги на ногу. «Знаю я, зачем пришли вы, или не знаю», — сказал он. «Если вы пришли не к Иисусу, вы не ко мне пришли, «Если вы пришли омыть в реке свои язвы, вы пришли не к Иисусу, не оставить вам вашу боль в реке. Я никогда никому не сулил исцеления. Он замолчал и поглядел на свои колени. «Я видал, как ты исцелил женщину!» — закричал вдруг пронзительный голос из толпы. «Видал, как она поднялась и ушла, а пришла она хромая». Проповедник поднял ногу, потом другую. Казалось, он вот-вот улыбнется. «Вступайте домой, если вы пришли за этим», — сказал он. Потом поднял руки и закричал. «Слушайте, что я скажу вам, люди. Только одна есть река, река жизни, и течет в ней кровь Христова». В нее сложите боль вашу, люди, В реку веры, в реку жизни, в реку любви, В могучую реку крови Иисусовой. Голос его стал мягким и напевным. Все реки выходят из неё И возвращаются в нее, как в океан моря. Если веруете, то сложите боль вашу в эту реку И очиститесь, И река создана, Чтобы смыть грехи ваши. И река эта полна боли, и течет она медленно в царство Божие, медленно, как этот древний красный поток у ног моих. «Слушайте, люди!» — говорил он. Я читал у Марка о прокаженном, я читал у Луки о слепом, я читал у Иоанна о мертвом. Вы слышите, люди? Река эта красна от крови, той крови, что очистила прокаженного». отверзла очи слепому, подняла садра мертвого. «Вы страждущие!» — закричал он. «Сложите страдания ваши в реку крови, в эту реку боли, и смотрите, как понесет она их в царство Господне!» Во время проповеди Бивилсон наводил глазами по небу, глядя, как в безмолвной высоте кружат две птицы. На другом берегу стояла низкорослая, красная золотом лавровая роща, а за ней — холмы темно-синего леса, откуда кое-где выбивались в небо одинокие стволы сосен. А еще дальше, на склоне горы, бородавчатым наростом лепился город. Птицы кругами спускались на верхушку самой большой сосны и, Сидели там, нахохлившись, словно подпирая спинами небо. Если в реку жизни хотите вы сложить вашу боль, придите, сказал проповедник. Сюда сложите скорбь вашу, но не надейтесь избавиться от нее навсегда. Ибо эта древняя красная река не кончается здесь, нет, люди. Эта древняя красная река страданий течет в Царство Божье. Креститесь в ней, сложите в нее вашу веру и боль вашу, но знайте, не эта мутная вода спасет вас. На этой неделе я объездил всю реку, во вторник я был в Форчун-Лейке, на другой день в Айдиле, в пятницу мы с женой поехали в Лулавиолу навестить одного больного, и люди там не увидели исцеления, сказал он, и лицо его побагровело. Я им этого не сулил. В это время из толпы выступила старуха и, дергаясь, трепыхаясь, как бабочка, заковыляла к реке. Руки и голова у неё дрожали так, словно вот-вот должны были оторваться. Она кое-как опустилась на берег и сунула руки в воду. Потом наклонилась, окунула лицо, поднялась, Залитая водой с головы до ног и слепо закружилась на месте, Пока кто-то не схватил ее и не утянул обратно в толпу. 13 лет у нее эта штука!» — закричал грубый голос. «Пустите шапку! Соберем парню деньжонок! Он затем и приехал!» Слова эти относились к проповеднику исходили от старика, Который сидел на буфере древней, длинной серой машины, Огромный и сутулый, словно валун. Шляпу свою он надел на бекрень, Чтобы видна была росшая на левом виске Большая пурпурная опухоль. Он сидел, сгорбившись, Свесив руки меж колен, Щуря маленькие глазки. Бейбл глянул на него И быстро спрятался в складках пальто Миссис конин Парень, стоявший в воде, бросил взгляд на старика и поднял кулак. «Либо Христу верьте, либо дьяволу!» — крикнул он. «Присягайте Христу, либо дьяволу!» «Я знаю по собственному опыту!» — напряженно зазвенел в ответ женский голос. «Я знаю по опыту, что этот проповедник может исцелять!» «Мои глаза открылись! Я присягаю Христу!» Проповедник быстро поднял руки и начал повторять все, что говорил раньше о реке и о царстве Божьем. А старик сидел на буфере, сверля его прищуренными глазками. Время от времени Бивил испуганно поглядывал на старика из-за миссис Конин. Человек в комбинезоне и коричневом пальто наклонился, окунул руку, поболтал ею в воде и выпрямился. А какая-то женщина подняла ребенка И стала плескать воду ему на ноги. Еще один мужчина отошел в сторонку, Сел на берег, разулся, вошел в реку, Постоял там несколько минут, запрокинув голову, Потом вышел из воды и обулся. Проповедник пел, ни на что не обращая внимания. Как только он замолчал, Миссис Конин подняла Бивела и сказала. «Слушай, проповедник, вот этого мальчонку, который у меня на руках сидит, я привезла из города. Мама у него заболела. Он хочет, чтобы ты за нее помолился. И главное дело, его тоже Бивелом зовут. Бивелом!» – повторила она и обернулась к людям. «Тезки они! Бывают же такие чудеса на свете!» Люди вокруг зашушукались, и Бивел улыбнулся им через плечо миссис Конин. "Бивел", сказал он бойко. "Слушай, Бивел", сказала миссис Конин. "Тебя крестили?" Он только улыбнулся. "Стаётся мне, что его даже не крестили", подняв брови, сказала миссис Конин проповеднику. "Кидай его сюда", ответил проповедник и шагнув вперед, Поймал мальчика. Он посадил его себе на согнутую руку И глянул в его улыбающееся лицо. Бивил потешно закатил глаза И сунулся носом к самому лицу проповедника. «Меня зовут Бивил!» Сказал он глухим голосом И провел кончиком языка по губам. Проповедник не улыбнулся. Его тощее лицо каменело, а в узких серых глазах отразилось бесцветное небо. Старик на буфере захохотал и бивил вцепился в воротник проповедника. Улыбка сошла с его лица. Он вдруг почувствовал, что все это не шутки. Дома у него только и знали, что шутить. А сейчас по лицу проповедника Он понял вдруг, что тот говорил всерьез. «Меня мама так называла», — быстро сказал он. «Тебя крестили?» — спросил проповедник. «Это как?» — прошептал он. «Если я крещу тебя», — сказал проповедник, «ты сможешь попасть в Царство Божие. Ты омоешься в реке страданий, сын мой». И глубокая река жизни унесет тебя. Хочешь ты этого?» «Да», — сказал ребенок и подумал. «Тогда мне не надо будет возвращаться домой. Я спрячусь в реку». «Ты станешь другим человеком», — сказал проповедник. «Ты будешь что-то значить». Потом он повернулся к народу и снова начал проповедовать. А Бивел смотрел через его плечо на рассыпанные по воде осколки белого солнца. Вдруг проповедник сказал, «Ладно, сейчас я тебя окрещу». И, не сказав больше ни слова, прижал мальчика к себе, повернул вверх ногами и сунул головой в воду. Он держал его под водой, пока не произнес всех слов обряда. Потом выдернул полузадохшегося мальчика из воды и строго на него посмотрел. Глаза у мальчика были широко раскрыты и темны. «Теперь ты что-то значишь», — сказал проповедник. «Раньше ты ничего не значил». Мальчик был так ошеломлен, что даже не плакал. Он выплюнул грязную воду и стал тереть мокрым рукавом глаза и щеки. — Не забудь про его маму, — сказала миссис Конин Он хочет, чтобы ты помолился за его маму. Она больна. — Господи, — сказал проповедник, — мы молимся за страждующую, которой нет с нами. — Твоя мать в больнице? — спросил он. — Она страдает? Ребенок смотрел на него. «Она еще не встала», — сказал он тонким, удивленным голосом. «У неё перепой». Стало так тихо, что слышно было, как сыплются на воду осколки солнца. Проповедник опешил и рассердился. Краснота сошла с его лица, а небо, отражавшееся в его глазах, как будто потемнело. С берега послышался хохот И мистер Парадайз закричал. «Ха! Исцели! Исцели, страждущую с перепою!» И стал колотить кулаком по колену. «Длинный у него сегодня был день», — сказала миссис Конин, стоя с мальчиком в дверях и хмуро заглядывая в комнату, где полным ходом шла вечеринка. «Ему поди, давно пора спать!» Один глаз убивала уже спал, другой тоже слепался, из носу текло, и дышал он ртом. Одну полу мокрого клетчатого пальто что-то оттягивало. «Вот это! В черных портках!» «Это, наверное, она и есть!» — решила миссис конин В длинных черных портках из атласа и сандалиях, с крашенными ногтями на ногах. Она лежала на диване, Закинув ногу на ногу, Подперев голову рукой. «Здравствуй, Гарри!» Сказала она, И не думая вставать. Ну как, хорошо погулял. Лицо у нее было длинное, Бледно-матовое, неподвижное, А прямые, мягкие, Цвета картошки волосы Зачесаны назад. Отец вышел за деньгами. В комнате были еще две пары. Один из мужчин, блондин с синими глазками, сидевший в кресле, наклонился к мальчику. «Привет, Гарри! Как погулял старик?» «Его не Гарри зовут, а Бивол!» — сказала миссис конин «Его зовут Гарри!» — сказала мать с дивана. «Какой там еще Бивол?» Мальчик, казалось, засыпал на ходу. Голова его клонилась все ниже и ниже. Вдруг он вздернул ее и открыл один глаз. Другой так и не разлепился. «Он мне утром сказал, что его зовут Бивол?» — растерянно произнесла миссис Конин. «Как нашего проповедника. Мы весь день на реке были, на проповеди. Сказал, что звать его Биволом, как нашего проповедника, он мне сам сказал». «Бивол!» — сказала мать. «Боже мой!» Как же придумать такое имя. Нашего проповедника зовут Бивол, а лучше его не сыщешь во всей округе, возразила миссис Конин и с вызовом добавила. Так что учтите, сегодня утром он окрестил вашего ребенка.